Глава вторая. Прогулка с последствиями. А она-то думала, что лес остался позади, увы, нет. Спустившись по лестнице из четырех высоких каменных ступеней, оказалось, я нють не перед замком и даже не в его дворе. Впереди змейка и убегала тропинка между снеженных елей. Правда, в воздухе стало заметно теплее, и кажется, даже срывался снег. Или это ветром принесло пару снежинок ей на мантию. Но осталось пройти парк и садовую аллею. Будто прочитал мысли лесник. Сад? Серьёзно? Хотелось бы посмотреть на те деревья, что плодоносят в таком климате. Решив держать язык за зубами, пошла вслед за Горгом, рассматривая всё вокруг. Сугробы по обе стороны от дорожки можно запросто нырять рыбкой, но даже на их фоне громадные ёлки казались настоящими гигантами. Каждая из нижних веток, если вдруг не выдержит веса снега и сломается, с лёгкостью переломит шею любому, кому не посчастливится оказаться поблизости. Вдоль тропы можно было заметить чёрные столбы фонарей. Видимо, их зажигают с наступлением темноты. Кстати о ней, несмотря на то, что поезд прибыл около 12 дня, уже начало темнеть. Грязный серый мгла затянувший небо. приобрела вечерние оттенки, намекая на скорый приход ночи. Что ж, придётся отвыкать от ясных солнечных дней, тепла, света и всего остального, чего в северных долохах не бывает. Эй, не спи там. Или уже забыла, как двигаться от холода? Горка обернулся, осматривая её с головы до ног, покачал головой, прошептав себе что-то в борду. Легко ему, медведю, говорить. Вон шкура какая. И под ней наверняка заросли погуще, чем в бороде. Представив все изрелище, Саена содрогнулась. Да иду я. Ускорила шаг, равняясь с лесником. Вон, уже садовые теплицы виднеются. Почти пришли. Помолчал, искоса поглядывая на неё. Тяжко тут приходится южанам. А таким хиленьким и подавно. Вот оскорблять не надо. Если девушка при фигуре, так сразу немощ ходячая. Саяна даже бодрее пошла от возмущения. Фигура? Где? Он демонстративно замедлил шаг, осматривая ее со всех сторон. Тут даже обнять нечего. Не то чтобы у что-то там. Ты это попредержи к ней. Что-то там уж точно никому здесь не светит. Щеки опалила негодование вперемешку со смитением. А на многих людей встречала, но чтобы всего через час знакомства испытывать стойкое чувство неприязни, такое впервые. После неудачно сложившихся отношений с бывшим мужем Саена очень болезненно воспринимала любые поползновения в свою сторону, даже намеки на них. Леснику смяхнулся в бороду. Дальше они шли молча. Девушка мысленно перебирала варианты, что еще ее ждет сегодня. Огурк насвистывал какую-то незамысловатую песенку. Спустя где-то 15 минут парк оказался позади, и Саена наконец увидел его: мрачный замок с острыми шпилями высоких башен и подвесным мостом. По правую сторону белели заснеженные плоские крыши теплиц, а по кругу огибала небольшая речушка с обрывистыми каменистыми берегами. Зря она думала, что увидит диковины и деревья. способные давать плоды вопреки суровым морозам. Оказалось, всё гениальное гораздо проще. Подойдя к мосту, неуверенно ступила на шаткие деревянные доски и глянула вниз. В принципе, лететь тут не высоко. Но вот поцарапаться о выступы, а потом ещё и окунуться в ледяную воду не очень хотелось. "Не переживай, уж твой-то птичий вес, он выдержит", раздалось прямо над ухом. Чего он до нее докопался? Если тут все такие доставучие, положение гораздо хуже, чем предполагало. Промолчав лишь только благодаря силе воли, Саяна двинулась вперед, даже не обернувшись. Этот дикарь больше не дождется какой-либо реакции на оскорбление, а уж если и игнорирование не поможет, есть множество очень интересных зелий, рецептуру которых она знала как свои пять пальцев. Верховные могли отнять у неё магию, но никак не мозги. Стальные тросы покачивались при каждом шаге, от чего приходилось задерживать дыхание от волнения. К счастью, до ворот она добралась без происшествий. Едва ноги ступили на устойчивую поверхность, Саена облегчённо выдохнула. Самое сложное на сегодня позади. А дальше тепло камина, горячий чай и мягкая кровать. Артан сейчас не в замке, отъехал по важным делам. Но инструкции и требования к работе ты можешь взять у меня. Горка обогнал ее, останавливаясь перед массивной деревянной дверью, и несколько раз ударил в нее кулаком. За вхожи у нас уже два месяца как нет, так что дел накопилось немало. Замечательно, а как же отдохнуть с дороги? Может, я приступлю к обязанностям завтра? Уже темнеет. Да и путь был утомительным. Ночь самое время отлавливать непослушных студентов в полесу. Так и наровят улухи сбежать на охоту. Им каждый раз твердят: "У мертве не игрушки, без старших аркан не тих нельзя". Так кто послушал? Саена потеряла доречи, переввшись в лесника расширенными от ужаса глазами. Вображение постаралось на славу, и перед глазами всплыла картина маслом. Ночь, лес, мертвяки, и она, без капли магии, в груди похолодела. А ведь ещё детишек не представляла, у кое их развитие, судя по их похождениям, на уровне лишённых чувства самосохранения мартышек. Ещё и этот северный олень никак не затыкался. До твоего приезда я этим занимался, но с меня хватит. Теперь всё целиком и полностью на тебе. Брусиев в её сторону взгляд хмыкнул. Ну, в первое время с тобой кто-нибудь из профессоров походит. Так и быть, договорюсь. Раздался стук и скрежет отодвигаемых засовов. Ворота начали движение, постепенно открывая перед саеной двор вид Марте. Серый суммерик накладывал тусклые оттенки на иступтанный снег, запорошенные беседки, темнее ещё прямо по курсу ступени. По обе стороны от каменной лестницы располагались широкие чаши с уже зажжённым в них огнём. Пройдя во внутрь, девушка с удивлением услышала журчание, огляделась, обнаруживая чуть поодаль круглый бассейн фонтана. Посреди него возвышались статуи трёх человек: старика в мантии, молодого мужчины в военных доспехах и девушки в струящемся платье. Они склонили головы, будто всматриваясь в бокалы что каждый из них держал с емкостей, ключом била вода, стекая им под ноги и тут же замерзая, скрываясь за коркой льда. Странник, воин и мать. Раздался не громкий голос позади. Саяна обернулась, замечая, как Горк кланится, чуть сгибаясь в поясе. Боги Севера, которых стоит уважать, если пересёг границу их владений. Девушка ещё раз взглянула на скульптуры и поторопилась к ступеням. С рождения её сопровождали лишь солнечные боги. Как вести себя с другими, она не знала. Да и стоило ли учиться? Что бы ни делала, всегда будет чужой в этих землях. Неожиданно дверь в замок резко распахнулась, и сумерки прорезала полоса яркого света. По лестнице чуть ли не кубарем скатились трое парней. Завидев саенную с горгом, резко затормозили. Один из них, взъерошенный и в перекосившейся шубе, громко зашептал блестящему блондину, укутанному в мантию: "Кто на шухе стоять должен был?" Тот не менее громко зашипел в ответ: "Ты «Да не был тут никого". Назад пошли, вдруг не заметили. Встрял третий, выходивший самым последним. Он мгновенно накинул капюшон и попятился вверх по ступеням. "Стоять!" Горкнул лесник. Саена аж подскочила, припомнив собственную юность в школе чародейства. У них там тоже был грозный профессор. Звали его Амонст Филлер. Низенький полноватый мужичок залысиный. Он вёл безобидный предмет магия рун, но все его боялись даже больше, чем ректора, ибо он умел изощрённо наказывать провинившихся. На последнем курсе Филлера поставили за вхозом по совместительству И наказания стали его прямыми обязанностями. Вот уж не думала, что когда-нибудь ей придётся пойти по стопам любимого учителя. Хотя даже в параллельной вселенной она не сможет сравниться с ним наказаниями. Ну что она придумает? Посадить стручки писать или библиотеку намывать? В ое не даже сейчас не приходило в голову ничего путного. А ведь этих трёх мальчишек придётся отчитывать именно ей. Я так понимаю, побег из клепа предотвращён, и тащиться в лес сегодня не нужно. Саена повернулась к колеснику, с надеждой прижимая в аквариум со Стефанием груди. Несчастный паучок уже весь сжался от холода, того и гляди, все восемь лап откинет. Нужно срочно пробиваться к теплу. Не дожидаясь ответа, она взбежала вверх, ловко обойдя препятствия в виде студентов. Позади слышались неловкие оправдания и неприкрытые ругательства. Да уж, если здешние детишки привыкли к таким нагоняям, ей тут делать нечего. Нужно срочно подключать соображалку и придумывать себе страшный образ. Очутившись внутри, Саена с трудом закрыла тяжёлую дверь. Здесь было гораздо теплее. Наверняка освещают помещение магическими шарами. Они словно маленькие солнышки, дарят не только яркий свет, но и согревают воздух. обернулась, сразу же поднимая глаза вверх. И правда, под куполообразным потолком зависли с десяток мигающих жёлтым и оранжевым сфер. Никаких портретов или гобеленов, лишь по две картины на стенах. Что на них изображено, так сразу и не скажешь, нужно подойти поближе, чтобы рассмотреть. Впереди широкая лестница, а по обе стороны от неё проёмы коридоров. Зал был длинным, вытянутым, узким. Чтобы оказаться у ступеней, необходимо пройти мимо расставленных у стен статуй людей, животных и птиц. Неожиданная шутка про склеп показалась не такой уж и шуткой. По спине змейкой прошёлся холодок. Сзади раздался стук. Ноги лезнул морозный ветер. Девушка обернулась. Компания ребят, недавно пытавшиеся улезнуть из замка, быстрым шагом прошествовала мимо, даже не взглянув на неё. Низко опустив головы, они поторопились скрыться в одном из виднеющихся впереди коридоров. Следом вошёл Горк. "Почти пришли. Тебе направо", буркнул Лесник, указывая пальцем на ближайшую к ней статую сидящего на постаменте волка. Зверь был выше неё ростом. Вытянув голову, он словно выл на луну, приблизившись к фигуре из белого камня, Саена заглянул за неё. В стене была ниша со спрятанной в полумраке дверью. Горк молча поставил рядом с ней чемодан и повернулся уходить. Даже не уколол, провез фигуру и не напомнила о патруле в лесу. Что это это значило? Ну вот что. Как-то всё слишком сложно для первого дня в неизвестном месте. Нужно расслабиться, обосноваться в выделенных ей апартаментах, а уж потом начинать паниковать. Всё же главное здесь Ректор и раздавать указания может только он. Чего это она в самом деле? Вдруг слухи, враки, и на самом деле Артан Эверт замечательный человек. А ему просто завидуют, распространяя сплетни. Подумала и стало легче. В любом случае нужно справляться с проблемами по мере их поступления. Как говорила бабуля, Не верь молве, пока лично не убедишься в её правоте. Вот с Рикардом, неудавшимся муженьком, так и произошло. О нём говорили только хорошие. Она поверила. И что из этого вышло? Мотнув головой, прогнала ненужные мысли. Нащупала в темноте ниши ручку, повернула. Оказалось, не заперта. Толкнула дверь от себя, подняла чемодан и прошла в комнату. Мрак тут же осветили вспыхнувшие огоньки свечей. Видимо, магически настроенный на движение, рабочий стол у дальней стены и множество стеллажей со всякими склянками, банками, книгами указывали на то, что это рабочий кабинет. Справа у большого арочного окна находились две парты с учебными лавками. На них возвышались кипы пергамента, стояли бутылочки с чернилами, лежали перья и карандаши. Слева украшали помещение всеми оттенками зелёного: три яруса полок с комнатными цветами, рядом лейка с водой и некое подобие каменной раковины. Из стены торчала металлическая трубка, по которой медленно струилась вода. Она стекала в эту вытесанную из мрамора чашу и исчезал в отверстии внизу. Интересно, на который день постоянное журчание этого фонтана начнёт раздражать? И вообще, зачем всё это за вхозу? Осмотревшись, обнаружила ещё две двери и поторопилась к ним. За первой скрывался чулан с инвентарём для уборки, а вот вторая наконец вела в спальню. Да апартаментами это назвать можно было с натяжкой. Небольшое помещение с низким потолком и узким окошком над деревянным столом. Рядом мягкое кресло, шкаф и зеркало во весь рост. В дальнем углу кровать с пологом. И у счастье камин, правда, потухший давно не используемый, каменный пол покрывал ковёр из сшитых тёмно-бурых шкур. Пачка тех не хотелось, магию ведь ей заблокировали, а вручную чистить будет сложновато. Оставив чемодан и аквариум с тарантулом на пол, сняла сапоги, расстегнула мантию. Вешалка нашлась тут же на стене рядом с выходом. Что ж, Стефанчик, вот мои дома. Паук взвылился. Кажется, он не мог поверить, что наконец попал в тепло и теперь медленно оттаивал. Если под ним спустя некоторое время образуется лужица, то это будет неудивительно. Дотащив багаж до кровати, водрузила его на шерстяное покрывало и открыла, щёлкнув замочками. Сейчас бы ванну принять и на мягкие подушки zвалиться. Кстати о ней, где-то должна быть ещё одна дверь. Покрутившись, Саена нашла то, что искала. Маленькая тёмная каморка с вытесанной в камне широкой ванной. Знать бы ещё, как и откуда вода здесь берётся. Не успела она об этом подумать, как за спиной раздался шорох. Исторческий голос прокряхтел: "Звали, прекрасная хозяюшка!" А! Подпрыгнула на месте, хватаясь за сердце и резко обернулась. Низинький, едва ли с метр в высоту, Дедушка в штанах-шароварах и красной рубахе, перевязанной толстой верёвкой. Длинная серая борода заткнута за пояс. Из неменее длинных усов сплетены две косички. На гладком без единой морщинки лице выделялись ярко-голубые глаза, прямо как у Горго. Хотя нет, у того они гораздо темнее. "Ты кто?" воскликнула Саена, когда бешеный стук сердца немного замедлился. Позволяй спокойно дышать. Как и то кто где-то обиделся, скрестив руки на груди. Я-то патыч, домовой этого крыла замка. Домовой? Надо же, она и не знала, что эти существа ещё встречаются хоть где-то. Редко когда можно встретить дом с духом, а тут целый замок. Тем более, если учесть, что их невозможно заставить остаться, когда они того не хотят. Чем же ректор смок умаслить? Извини, Саена растянула губы в улыбке, понимая, что молчание затянулось. Так сразу не узнала. В голубых глазах засверкали искорки смеха. Топатыч покачал головой, устремляясь мимо девушки в ванную комнату и бурча что-то себе под нос. Интерлюдия. Выстрелы, крики, женские плачи жуткий вой. Вспышки света в плоксивых сумерках. Потоки огня, летящие со всех сторон чёрные стрелы. Запах морозного воздуха и раскалённого железа. Снег пропитался тёмными разводами крови, в смазанных красках месива сражающихся людей, чёткая картина. Но увлечённую боем девушку в затяжном прыжке летел огромный волк. Он выделялся в мраке Затмевая снег, сиреющий на его фоне, с алых зубов оскаленной пасти стекала кровь. Мушные лапы чуть согнуты. Зверь приготовился к атаке. Она в ужасе обернулась, встречая несущуюся смерть. Волка, промчавшись чёрной стрелой, сбила пума, оттолкнула в сторону, рухнув рядом. Волк рыкнув, извернулся и выскочил с высокого сугроба. Полукругом направился к противнику, зеркально отражающему его шаги. Страшные, застланы туманной дымкой глаза сверкали яростью, ощерившиеся морды, прижатые уши, вздыбленная шерсть. Звери примеривались друг к другу, изучая, скалились, готовые в любой момент отразить атаку врага. Волк кинулся первым, но кошка ловко отскочила. Ослобившись, зашипела, уши прижаты, шерсть на загривке дыбом, развернувшись, волк врылся лапами в снег, готовясь броситься снова, и вновь в пустою пума ударила лапой, раздирая морду противника в кровь. Он взвыл. Кошка, не опуская морды, ждала броска. Прыгнули, сцепились в воздухе и паде рычащим клубком, покатились по земле. Снег разлетался багровыми комьями. Лязг зубов, шипение, вой, сменяющий рычание, вырванные с мясом клочки шерсти. Сквозь шквал холодящих кровь звуков прорезался женский отчаянный крик, сменившийся глухим стуком, и воздух дрогнул, ударив от зверей в стороны. Темнота затягивалась, оставалось лишь яркое пятно поединок. Кошка отскочила, Тяжело дыша и приподнимая раненую лапу, волк, промахнувшись, лязгнул в воздух и, протаранив пустоту, стремительно развернулся к пуме. Бока перемазаны тёмными разводами, морда расцарапана, одно ухо разодранное, от тела исходит пар, в глазах красными пятнами застыло бешенство. Шатаясь, прыгнул, придавливая кошку и вгрызаясь в её холку зубами. Скулёж Заглушил очередной женский крик, и вновь волны энергии ещё ощутимее и мощнее прорезали воздух. Скинув зверя, пума пошатнувшись, отступила. Проехавшись по скользкому снегу, вол кинулся обратно, но стрела, пронзившая грудь, остановила. Он свалился замертво. Ещё один выстрел, и чёрная кошка вздрогнула, переступив слабый на лапу, шагнула навстречу мёртвому противнику. Из ее горла вырывался сдавленный хрип. Косядающей кошке подбежала спасенная девушка, упала на колени перед заваливающейся на бок пумой. Взгляд преданных золотистых глаз тускнее обращался к ней. Девушка, рыдая, обхватила голову кошки дрожащими ладонями, но пума, не спуская с нее глаз, умирала. Серая, скрягующаяся стеной повалил снег, покрывая кровь и грязь чистой простыней. Угасающие жёлтые глаза на фоне сгущающегося сумрака. Маргалирее же, последний раз блеснув, золото померкло, и чёрные веки закрылись навсегда. Артан проснулся, судорожно закрыл лицо, растирая кожу, пытаясь окончательно прогнать видение. Отняв ладони, удивлённо уставился на них. Мокрые. Снова, разозлившись, резко сел. Сгребая уже сбитую в кучу простынь и отшвыривая в пустоту, он ненавидел любые проявления слабости, а за эти слезы готов был разорвать себя. Вот только от чего? От безысходности, необъяснимости кошмара, тьма. Кому сказать, не поверит. Артан Эверт рыдает как баба. Встал от пиновой попавшейся под ноги тапки и, нарезав пару кругов по комнате, остановился посередине. Вот где логика. Где смысл в этих ночных снах? Что он сотворил такого страшного, что кошмары захаживают к нему, едва стоит закрыть глаза. В голове тут же выплыл ответ, вызывая усмешку. Конечно же, это был риторический вопрос. Но опять, причём здесь эта дохлая кошка, зыркующая на него во снах? Так, успокоиться. Вспомнить, кто он и где? Человек с относительно тёмным прошлым, таким же настоящим, но однозначно светлым будущим. Спокойный и хладнокровный. Хладнокровный. Именно эта мысль выбросила из туманной паники недавнего сна и помогла сфокусировать взгляд. Прямо перед ним тёмное окно с отдёрнутой шторой. Ещё минута понадобилась, чтобы узнать в размытом изображении сердито-задумчивого лица своё отражение. Что ж, аристократическая бледность и ему явно добавила в зашедшая луна. Тихий щелчок. И звук открывающейся двери вырвали из размышлений. Резко обернулся, на автомате призывая в кулак магию. Ой, господин, вы уже проснулись? На пороге топталась растерянная миловидная женщина. Артан возвёл глаза к потолку, ругая себя последними словами. Да здравствует мадам Параноя. Чуть не прикончил собственную служанку. Встряхнул рукой, убирая холодное голубоватое свечение. Оля? Чего тебе? Она открыла рот, но тут же захлопнула, заливаясь краской и отводя взгляд. Артан скептически приподнял бровь. Рога выросли, что ли? Ну вечер. Ну прилёг вздремнуть после дороги. Ну только что встал. А, -а, а, поняв, что произошло, он натянул на лицо строгости, еле сдерживая внутренний смех. И что такого? Он любил спать голым, ничего заявляться без предупреждения. Сама виновата. Простите, вы просили разбудить около 6 вечера. У вас какие-то неотложные дела в лесных пещерах? Она покраснела до корней волос, явно желая поскорее смыться из хозяйской спальни. Как видишь, я уже встал. Свободно. Небрежно отмахнувшись, с усмешкой повернулся к окну. Дверь тихонечко прикрылась. Оля права. Дела ожидающие за пределами замка самые, что не есть безотложные. А ещё, насколько Артан помнил, сегодня должен был явиться новый завхоз. Продолжать и дальше нагружать лишними обязанностями Горго совсем по-свински. Но кто ж, кроме него, справится с этими злобными детишками? Наставала надеится, что верховные прислали кого-нибудь со стальными яйцами. Кажется, речь шла о преступнике. Для Витмарта в самый раз. Конец интерлюдии. Что, впрям такой строгий Саена отправила в рот кусочек шоколада и блаженно зажмурилась. Домовой лишь досадливо помурчился. Не переставая постукивать по стеклу аквариума, стоит ли сказать ему, что Стефанчик этого не любит? Он уже раз пять разгонялся, бросаясь в сторону возмутителя спокойствия. Наверное, в ближайшие пару часов паука лучше не выпускать. Хоть и медведь, которого разбудили посреди зимы. Да уж. А почему? Должно же быть объяснение. Люди злыми без причин не становятся. Ну, порча, с глаз или проклятие. Что-то да есть. Сама знаешь, когда человеку всех на виду, беды не миновать. В дверь громко постучали. Саяна от неожиданности глубоко вдохнула и закашлилась. Чай попал не в то горло. Ой, деточка, ну надо ж так. Подскочил к ней Топатич, принимая стучать девушку по спине. С момента их знакомства прошло чуть больше часа. А она его уже всем сердцем любила. Сложно испытывать какие-либо другие чувства. К тому, кто приготовил горячую ванну с душистыми травами, потёр мыльной мочалкой спину, заплел влажные волосы в косы, а потом накормил вкусным ужином. Откуда взялась в комнате еда, Саяна не знала. Но когда распаренная и счастливая вышла к столу, на нём стояли тарелка густого наваристого супа, корзинка с ещё горячим хлебом. Домяющаяся кружка чая и вазочка со сладостями. Если тут и дальше будут так кормить, она вполне сможет пережить год в Итмарте. Перестав задыхаться, уклонилась от очередного удара кулака и почти бегом направилась к дверям, в которые не уста на барабанили. Она что, на пожар опаздывает? Схватившись за ручку, резко дернула на себя, готовясь разразиться тирадой, но замерла. Уткнувшись взглядом в могучие, обтянутые красной тканью груди, каждый из которых был не меньше среднего арбуза, сморгнув в первый шок, подняла глаза. Круглое, пышущее здоровым румянцем лицо, обрамлённое рыжими кудрями, улыбалось во все 32 зуба. "Ты из самой столицы, что ли, открывать шла?" грубый голос полоснул по ушам ныждаком. "Меня Милаха Горка так полчаса уговаривал поработать нянькой". Меня начинающего завхоза в лес пора, собирайся. Должно быть, лесник не кривил душой, выражая свое фи насчет ее внешности. Если здесь в почете такие дамы, саяная и правда жалкая подобие на женщину. Рост под два метра, параметры сто двадцать на сто двадцать на сто двадцать. И обнять ей за что, и укрыться от снежной бури. А вы кто? вышла из зацепления, украдкой разглядывая распахнутую черную шубу, не спадавшую до самых пят. Это сколько же медведей порешили, дабы шить сие великолепие. Зарема. Женщина протянула широкую ладонь для приветствия. Пытаюсь научить некромантов бытовой магии и полетам. Это как борщи варить при помощи чар что ли. Саяна быстро пожала гостю за пальцы. не дожидаясь, пока не сомкнутся мёртвой хваткой и не переломают ей кости. Почти угадала. Но обсуждать мою работу сейчас не время. Пора на подвиги. Разве проблема с беглецами не решена? Наши студенты так легко не сдаются. И чем дольше мы тут болтаем, тем меньше вероятность найти детишек в целости. Видно, отвертеться не получится, либо она пойдёт своим ходом, либо её потащат, перекинув через плечо. А вдруг у мертвее попадутся? У меня же магия заблокирована. Одевайся. Сейчас что-нибудь придумаем. Заряма исчезла из вида. Внепочти сразу же раздался скрип и грохот в соседнем помещении. Что путного она могла найти в чулане? Тяжко вздохнув, девушка отправилась к чемодану. Насколько знала, ночами бывает ещё холоднее, чем днём. Значит, понадобится самая тёплая одежда, какая у неё только была. Быстро найдя то, что нужно, переоделась в шерстяное коричневое платье с меховой жилеткой и натянула штаны для верховой езды. Под юбкой их видно не было, зато шанс застудиться не так велик. Мне, кажется, молодой хозяйушке нужно подыскать более подходящее для севера одеяние, задумчиво протянул Тапатыч, покусывая ноготь с большого пальца. "Я бы мог в этом посодействовать. Был бы очень, кстати. Можем обсудить это, когда вернусь. Саена накинула мантию, застегнула её на все пуговицы и повернулась к домовому. Смотри, чтобы Стефани не сбежал. Он умеет открывать крышку. Дядуля покосился в сторону аквариума и отошёл на пару шагов. Вот. Горкнули из чулана. Самое то. Махнув топотычу, девушка поторопилась выйти из спальни, плотно закрыв за собой дверь. Держи. Зарима протянула ей толстенную дубину с шарообразным утолщением на конце. И откуда только это взялось, среди инвентаря для уборки. Дубина? Я что, похожа на горного тролля? Приняв оружие, чуть не выронила. Какая тяжесть! Словно не из дерева, а из чугуна. Или ты не хочешь стать похожей на мертвека при встрече с усопшими? Целься им в голову. Не дожидаясь ответа, профессор Ша хлопнула Саену по плечу и направилась к выходу, подметая каменный пол краем мешубы.